Там не знают никакого академика, там живет мой брат, у него бизнес. Какой бизнес? Поставки итальянской мебели. Итальянская из Азербайджана? — взыскательно спросил Алексей. Поставки легальные? Таможенные сборы, налоги. Азербайджанец слегка побледнел, призакрыл дверь, улыбнулся через силу. Все с мобелью, законно. Что-то не верится про контролируемого бизнес. Алексей вышел на улицу.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 Академик принялся рыться в ящике кухонного стола и вскоре передал Алексею небольшой плоский округлый кусок металла с выисчено на нем животным, похожим на буйвола. Но карта острова Алексеевич опять куда-то потерялась. Видишь, что творится после переезда? Всюду в доме будто горы хлама лежали книги, между с одеждой, посудой, обувью. Академик занимал для существования небольшие островки.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 «Есть высшее понимание жизни, интуиция, чутье, особые субстанции, она вне нации, вне языка», — говорил академик, и, подойдя к Алексею полусогнутым старым пальцем, легонько тыкал ему в грудь, — «вот вы и убрали отсюда стремянку». «Почему?» «Вы могли запнуться в нее, проходит слишком тесно».